Глава 9. Молодой барич Лэн пробует заняться колдовством. Хэшан Яйцо дважды пытается похитить книгу тайн Юань Гуна. Закон буддизма, дао-принцип, природу делят меж собой. Лишь одаренный маг проникнет в пещеру белых облаков. И сотня ли не остановит, когда судьба благоволит, а не судьба и пред собою искомое, не разглядишь. Итак, хашан яйцо поселился в шалаше у подножия гор за заоблачных снов и стал дожидаться праздника начала лета, когда рассеется туман и можно будет похитить небесную книгу из пещеры белых облаков. До праздника оставался чуть ли не месяц, а его уже охватило нетерпение. Ему очень хотелось заполучить книгу «Тайн», но и терзались сомнения, существует ли она вообще, эта книга, или, может, все это вымысел монаха-попутчика. Ежели, скажем, наврал монах, то откуда берется этот вечный туман? И хашан Яйцо то и дело бегал в горы, но каждый раз возвращался ни с чем, сквозь пелену белесого тумана ничего разглядеть не удавалось. И вот однажды он купил вина и закусок, выпил, и, захмелев, подумал, «Пьяному и сытому человеку никакой туман не страшен. Я живу под небом, хожу по земле. Мне ли бояться какого-то юаньгуна? И стоит ли ждать начала лета? Не лучше ли пойти сейчас же и попросить у него небесную книгу?» И, возбужденный вином, он направился прямо в туман, однако не прошел он и одного ли, как туман настолько сгустился, что ничего нельзя было различить. Пришлось Хэшану яйцо возвращаться ни с чем. Но вот наступил день праздника начала лета, и в назначенный час туман начал редеть. К полудню же установилась и вовсе ясная погода. Обрадованный яйцо надел сандалии, прихватил с собой палку из сандалового дерева и словно на крыльях помчался в горы. Первые несколько ли он прошел быстро, места были дикие, по сторонам высились скалы, как ниточка тропинка вела его вперед, и это успокаивало, ведь протоптал же ее кто-то. Пройдя еще около десяти ли, он увидел узенький каменный мостик длиной в три сажени, перекинутый через стремительный поток, пробивавшийся. среди острых скал. Примечание — сожень мера длины в Древнем Китае, в разные времена имела разную длину, в среднем составляла около 3,2 метра. Конец примечания. Яйцо глянул вниз, и страх охватил его. Но, как известно, жизнь и смерть предопределяет судьба. А кули так, чего бояться? И яйцо смело ступил на мостик, легко преодолел его и очутился у входа в пещеру, над которой была высечена надпись «Пещера белых облаков». Войдя в пещеру, которая показалась ему необъятной, словно целый мир, яйцо огляделся по сторонам и увидел небольшую каменную скалу, перед которой стояла ослепительно сверкающая белая яшмовая курильница. «Настоящее сокровище!» — подумал яйцо. такое. Простому человеку и не приснится, Видно, счастливая судьба привела меня сюда. Взобравшись на скалу, яйцо стал обозревать пещеру, как вдруг от тонкого аромата у него защекотало в носу. Яйцо покрутил головой и увидел, что дымок струится из курильницы. Видно, возвращается дух белой обезьяны. С тревогой подумал яйцо, спрыгнул со скалы и бросился вон из пещеры. Преодолев без труда каменный мостик, он вернулся в шалаш, отдышался и стал сокрушенно думать. Сколько натерпелся и все попусту. Красот, конечно, навидался, зато книги не видел. Поистине захотел полюбоваться луной на небе, а потерял жемчужину с блюда. Теперь жди еще целый год. Так он думал-думал и, наконец, решил, что однажды родилось... непременно когда-нибудь созреет. В следующий раз не буду отвлекаться на пустяки. Проберусь прямо в опочивальню духа белой обезьяны, и сколько бы он там ни прятал небесных книг, все унесу. Ну а потом выберу, что мне больше подходит. Чтобы как-то скоротать время, он стал отныне часто покидать шалаш и отправляться в долгие путешествия. Так он попал однажды в место, называвшееся Юнчжоу. Там находились славившиеся своей красотой гора Каменной Ласточки и горный поток Уси. На берегу потока, на его крутом обрыве, находился камень с гладкой блестящей поверхностью, высотой в 1 чи и шириной в пять вершков. Камень этот можно было смотреться, как в зеркало. Правда, его нельзя было сравнить со знаменитым древним зеркалом времен династии Цинь, глядясь в которое, человек мог увидеть не только свою внешность, но и внутренние органы. Однако и в этом камне, вглядевшись, можно было различить каждый волосок. Яйцу так понравились здешние места, что он решил задержаться в Юньчжоу больше, чем на месяц. Но вот однажды, придя на берег потока, он... К великому удивлению обнаружил, что камень исчез, а на его месте зияет пустая ниша. Пока молодой Хэшан изумлялся и негодовал, неподалеку на склоне горы послышались звон бубенцов и людские голоса. Яйцо спрятался за толстой сосной и стал наблюдать. Вскоре появилась толпа людей. Впереди на рыжем коне ехал знатный юноша в атласном халате, и белой шелковой головной повязки. За ним следовало с десяток слуг. У края обрыва юноша сошел с коня, оглядел пустую нишу, оставшуюся от зеркального камня, и жестикулируя, стал что-то говорить своим людям. Затем четверо крестьян притащили на веревках большой черный камень. «Так вот, кто, оказывается, похитил каменное зеркало», — подумал яйцо. «А теперь хочет на его место поставить простой камень, Тем временем слуги подтащили камень к краю обрыва и стали на веревках спускать его вниз. Несколько человек, стоявших внизу, поддерживали камень шестами. Когда он плотно улегся в нишу, люди огласили округу радостными возгласами. И тут оказалось, что этот черный камень и был тем каменным зеркалом, обладавшим столь чудесным свойством. Стоило его стронуть с места, как оно сразу теряло блеск. И вот теперь, возвращенное на прежнее место, оно засияло вновь. Что же касается юноши, то он был сыном академика Лена, местного богача, владевшего в здешних местах обширным поместьем, называвшимся лен цзя Чжуан. Примечание – академик, ученый высшего ранга в императорской академии Хань-Линь. Обычно имел ученую степень Цзиньши и занимал высокий пост при дворе. Лянь Цзя Чжуан. Селение семьи Лэн. Китайские деревни часто носили имена по фамилии их основателей или жителей. Конец примечания. Это был привлекательный юноша, но столь жадный по своей натуре, что в народе его называли не иначе, как Лэн Живодер. Ему понравилось каменное зеркало, и он велел перенести его к себе в поместье. Однако, что из этого вышло, вы уже знаете. Между тем, услышав возгласы, яйцо высунулся из-за дерева. Тут его и заметил молодой Лен. «Эй, монах, ты что здесь высматриваешь? Или, может, ты не монах, а разбойник с большой дороги?» Яйцо вышел из укрытия. Поздоровался и почтительно сказал, «Бедный монах смиренно приветствует вас. Я родом из Сычжоу, странствую по священным местам. В Ваше владение забрел случайно. Не хотелось вас потревожить, вот я и спрятался». «Ишь, наглый монах!» — зароптали люди молодого Лена. «Даже не поклонился при встрече с господином». Яйцо собрался было им возразить, но его опередил сам Лен. От монахов не требуется соблюдение этикета. Позвольте узнать ваше почтенное имя и место, где вы живете. Зовут меня Хашаном Яйцо, а живу я постоянно при храме утренней зари. Сейчас же, когда я странствую, жизнь приходится где выпадет. А то и просто, как говорят, «кушать ветер и почевать на росе». «Бывая уже встречи, точно сама судьба уготовила их!» — воскликнул молодой Лэн. «Недалеко отсюда находится мое поместье, и мне хотелось бы пригласить вас. Надеюсь, вы не откажетесь?» «Премного благодарен за милость!» — отвечал яйцо. Молодой Лэн сел на коня и поехал вперед, а слугам приказал сопровождать гостя. Дорогой двое слуг, сопровождавших молодого Хэшана, Рассказывали ему, «Наш господин в учении Будды не верит и признает только даосов. Не было еще случая, чтобы он подал милостыню буддийскому монаху. Просто удивительно, что он пригласил вас к себе в поместье». «Кто такой ваш господин?» — поинтересовался яйцо. «Его фамилия Лэн, отвечали слуги. «От слова Лэн, что значит «холод», от которого все страдают. Прежде наш старый господин состоял членом придворной Ханилинской академии, и сын его, а наш молодой господин, жил при нем, но недавно женился и переехал жить в поместье. За разговорами не заметили, как добрались до усадьбы, которая действительно соответствовала имени ее владельца. От строение так и веяло холодом. Хэша на яйцо провели в зал, где его церемонно приветствовал молодой Лэн. Пригласив гостя сесть, юноша стал расспрашивать его. «Как давно вы покинули родной дом? Сколько вам лет? С виду вы так молоды!» «Бедному монаху довелось прожить на свете всего девятнадцать лет», — скромно отвечал яйцо. «Из дому ушел еще в детстве». «А какое имя вы носили в миру? Неужто яйцо?» Я вырос среди монахов. Что было в миру, не помню. Мне пришлось слышать, — продолжал молодой Лэн, что всякому, кто нарушает волю «цветастого зонта», суждено стать монахом, либо даосским, либо буддийским. Примечание «цветастый зонт» — поэтическое название созвездия Северной Медведицы. Считалось, что в нем находится трон небесного правителя. Конец примечания. То, что вы постриглись в раннем детстве, это весьма похвально, ибо доказывает, что у вас счастливая судьба. Стало быть, вам нынче исполнилось 19. Позвольте узнать, какой день, какого месяца вы родились. Я был еще слишком мал, когда попал в храм, и поэтому, наверное, ничего не могу сказать. Однако, думается, родился я в 11 месяце. Часа же и дня — не знаю. Разговор был прерван появлением слуги. «Куда прикажете подать угощение?» Молодой Лэн на минуту задумался. «Подавай в лодку сборы лотосов». И затем обратился к молодому Хашану. «Прошу вас к столу». «Премного благодарен?» — поблагодарил яйцо. «Ах, да!» — спохватился хозяин. «Забыл спросить, могу ли я предложить вам немного вина из коромного». «На это у нас строгого запрета нет», — сказал яйцо. «Теперь мне понятно, почему вы такой здоровый», — засмеялся молодой Лэн. «Прямо-таки деревенский мужик». Он обернулся к слугам и приказал подать к столу рыбных и мясных блюд, разогреть чайник лучшего вина, а сам извинился перед гостем. «Извините, что покидаю вас. Меня ждут кое-какие мирские дела». «Не стоит извиняться». «Я и так вам очень благодарен», — ответил яйцо, и, простившись с хозяином, последовал заслугами. Его провели в сад, посреди которого был вырыт просторный рыбный пруд. В самом центре пруда выселся павильон, напоминавший очертаниями огромную лодку. Вокруг павильона из воды густо поднимались лотосы. Дело было осенью, лотосы уже отцвели, и их листья вяло покачивались над водой. Открытые террасы на берегу пруда прямо к воде вели каменные ступени, у подножия которых была привязана маленькая лодочка. Слуга отвязал лодочку, перевез на ней гостя в павильон, а сам отплыл обратно. Глядя в павильон, яйцо убедился в том, что он действительно напоминает большую увеселительную лодку, разделенную перегородками. на три отсека. Перед входом в каждый из отсеков стоял экран. Примечание «экран». Декоративная перегородка в китайском доме, часто богато украшенная, считалось, что может защитить от злых духов. Конец примечания. Первый отсек, поменьше, служил как бы прихожей. В глубине второго виднелись стол со стульями, по бокам шли красные перила, а с потолка свисали занавеси из пятнистого бамбука. В третьем отсеке, служившем спальней, стояла тахта, и были прорублены окна. «Если он пригласил меня, чтобы угостить, то он мог это сделать в любом другом месте», — подумал яйцо. «К чему было плыть на середину пруда? Или боялся, что я сбегу, не приняв его милости? а может, не веря в учении Будды, он ненавидит и буддийских монахов, и потому завлек меня в ловушку, чтобы уморить голодом». Однако последнее сомнение отпало в тот же миг, как только к павильону подплыли в лодки слуги с коробами для снеди. Они быстро расставили на столе чашки с закусками, большой чайник с вином и оловянные блюда с вареным рисом. Яйцо не стал скромничать и с жадностью набросился на еду. Как только он поел, слуги убрали посуду, вытерли стол и собрались уходить. «Где же ваш господин?» — спросил у них яйцо. «Перед тем, как уйти, мне хотелось бы проститься с ним». «Господин сказал, что намерен оставить вас переночевать», — ответили слуги, сели в лодку и уплыли. «Зачем ему вздумалось оставлять меня на ночь?» — недоумевал яйцо. С наступлением сумерек опять появились двое слуг. Один принес постельные принадлежности, другой — чай и сладости. «Что ж, кажется, я сегодня переночую неплохо», — подумал яйцо. «Ну а что делать дальше? Решу завтра». На следующее утро те же двое слуг привезли в павильон завтрак. Больше не могу за даром есть и пить, поев, сказал им яйцо. Мне сегодня же надо уйти». Господин еще хочет встретиться с вами и кое о чем поговорить, ответили слуги. Но сейчас он очень занят и потому велел хорошенько о вас заботиться, так что уж поживите у него немного, бояться вам нечего. Если ему так уж хочется со мной поговорить, так хоть скажите, о чем? Тогда я не буду беспокоиться. «Откуда нам знать, что у господина на уме?» — отвечали люди. «Может, вам ночью одному скучно? Так вы скажите, и вам пришлют женщину для развлечения». В прошлом году наш господин тоже в этом павильоне принимал одного праведного даоса и подолгу беседовал с ним о каком-то извлечении темных сил и пополнении светлых. А чтобы наставник не скучал, для него все это время держали несколько певичек. «Одиночество я не страшусь и запрета на прелюбодеяние никогда не нарушу», — решительно заявил яйцо. «Единственное, о чем я хотел бы попросить, пусть господин ваш, раз уж он так добр, позволит мне хоть немного гулять по саду». «Это не совсем удобно», — замялись слуги. «Видите домик? Вон, на той стороне». В нем живет молодая наложница господина, и ее служанки часто приходят в сад за цветами. Что, если они невзначай повстречаются с вами?» Яйцо не нашелся, что ответить, и замолчал. А теперь вернемся к молодому Лену. Хоть он и принадлежал к богатой семье, однако ни вином, ни женщинами, как это обычно бывает, не увлекался. А увлекался он магией и колдовством. Сначала он принимал у себя всяких гадателей и шарлатанов, но ничему от них так и не научился. И тогда кто-то порекомендовал ему знаменитого мага и чародея Пын Цин Яня. Пын Цин Яня обладал удивительными способностями. Если ему необходимо было околдовать какого-либо человека, он сооружал в потайном месте жертвенный алтарь. чертил перед ним большой круг, внутри него ставил фарфоровый кувшин, писал на бумажке имя жертвы и ее гороскоп и, опустив бумажку в кувшин, произносил заклинание. Примечание. Гороскоп. Система гадания, основанная на восьми знаках рождения и двенадцати зодиакальных животных, определяющая судьбу человека. Конец примечания. И вот на третий, пятый или седьмой день являлась душа жертвы в человечка-крохотного росточка. Как только она переступала черту заколдованного круга «Пын-Дзин-Янь», властной дыщицей, повелевал ей войти в кувшин, наглухо запечатывал его и околдованный в тот же момент умирал. Примечание «властная дыщица». Деревянная табличка с заклинаниями, использовавшаяся шаманами и предсказателями. Конец примечания. Однако не будем отвлекаться и продолжим наш рассказ о том, как молодой Лэн пригласил Фин Дзин яня дабы испытать его искусство. Чародей первым делом попросил гороскоп юноши. Гороскопа не оказалось. Ну, одежда, волосы, ногти — «Это-то есть?» — спросил маг. «Разумеется», — обрадовался молодой Лэн. Он приказал слугам шить новую рубашку и отнести молодому монаху, старую же забрать под предлогом стирки. Другим слугам он поручил вымыть гостю голову и подстричь его, а остриженные волосы собрать и принести ему. Заполучив необходимое, молодой Лэн вместе с Финн, Янем, отправились в амбар для риса на восточной окраине усадьбы, где уже был сооружен алтарь и приготовлены жертвенные бумажные фигурки лошадок и курительные свечи. Примечание — бумажные фигурки лошадок, жертвенные предметы, сжигаемые в обрядах поклонения богам или предкам. Конец примечания. Войдя в амбар, они заперлись в нем, наказав слугам трижды в день приносить пищу и строго-настрого запретив подглядывать в него. Надеясь на щедрость вознаграждения, Фин, Цзин, Янь изо всех сил старался угодить молодому Лэну и показать, как говорится, товар лицом. Первым делом он написал на листе желтой бумаги имя того, у кого собирался отнять душу. Хэшан — яйцо, уроженец — сычжоу, «Монах при храме утренней зари, ныне странствующий». Примечание «желтая бумага» в магических практиках использовалась для написания заклинаний, так как желтый цвет имел сакральное значение. Конец примечания. Затем взял его волосы, положил их в бумагу, завернул все это в рубах у Хэшана, написал на ней заклинание. засунул в кувшин и, начертав мелом большой круг перед алтарем, поставил кувшин в его центр. Три раза в день Фын Цзиньянь воскуривал благовония, а по ночам перед алтарем творил заклинания и молился северному ковшу. Уже на третий день хашан Яйцо почувствовал головную боль и жар в теле. На пятый день болезнь усилилась, и он уже лежал, не поднимаясь, Когда Фын Янь увидел с наружной стороны своего круга движущееся черное облачко, он понял, что это душа его жертвы и попросил молодого Лена справиться о состоянии Хэшана яйцо. Узнав, что тот лежит без памяти, маг усилил свои старания. К наступлению сумерек облачко задвигалось быстрее и, наконец, превратилось в маленького человечка, точности похожего на хэша на яйцо. Человечек то приближался к кругу, то отступал назад, явно не желая переступать черту. Уставившись на него широко раскрытыми глазами, Фын Янь ударил по столику властной дщицей и воскликнул «О небесный покровитель! О владыка земли! Когда же вы приемлете мое повеление?» «Сколько еще прикажете ждать?» Не успел он произнести эти слова, как маленький монашек вкатился в круг и прыгнул прямо в кувшин. Не прыгнул туда, все обошлось бы благополучно, но он прыгнул, и тотчас же перед алтарем взметнулся свирепый вихрь, затем послышался треск, словно лопнула хлопушка, и кувшин разорвался на куски. Изо рта Фэн Дзиньяня хлынула кровь, и он замертво рухнул перед алтарем. Молодой Лэн тоже упал от испуга и долго не мог очнуться. Придя в себя, он отпер дверь амбара, позвал домашних и велел им убрать алтарь и унести труп. Он также приказал узнать, что с гостем. Оказалось, что Хэшан с вечера пропотел, и болезнь его как рукой сняла. Молодой Лэн почувствовал себя неловко и, не найдя смелости лично встретиться с Хэшаном, велел слугам передать ему два ляна серебра и сказать, что господин, мол, срочно уехал и не смог сам проститься. Примечание. Лян. Мера веса, примерно равная 37 граммам, использовалась так же, как денежная единица при расчете серебром. Конец примечания. Кашан яйцо ничего не подозревавший о колдовстве, решил, что его просто не хотят держать в доме из-за болезни. С благодарностью принял подарок и, радостный, покинул лен цзя Жуан, дабы продолжить свои странствия. Между тем время не стояло на месте, и незаметно прошел почти год. Наступила весна, приближался праздник начала лета. За месяц до него Хэшан Яйцо возвратился в свой шалаш у подножия гор заоблачных снов. Заранее запасшись съестным, он в последние предпраздничные дни вовсе перестал выходить за подаянием и отдыхал в шалаше, набирая сил. И вот наступил долгожданный день праздника. В это утро Яйцо поднялся рано, надел веревочные сандалии, привязал к руке узел с вещами и, невзирая на туман, тронулся в путь. Ближе к пещере туман начал рассеиваться, и это обрадовало Хэшана. Дорога была ему хорошо знакома, и на этот раз он шел смело и уверенно. Легко преодолев узкий каменный мостик, он вошел в пещеру и направился прямо к скале, под которой стояла белая яшмовая курильница. За скалой обнаружился проход, ведущий в следующую пещеру, высокую и просторную, но совершенно пустую. За ней следовала маленькая пещерка, напоминающая келью. Яйцо решил, что это и есть то место, где дух белой обезьяны хранит небесную книгу. Он наклонился и с трудом протиснулся внутрь. Поистине, в тысячу чижанов глубин. Мыслям достигнуть нужно. Можно ли иначе сорвать с драконовой шеи жемчужину? Если хотите знать, удалось ли Хэшану яйцо похитить небесную тайну, прочтите следующую главу.